Дэниел Уайл. После медового месяца. Как обратить семейные конфликты на пользу отношениям. Предисловие. Конец медового месяца. От этих слов охватывает тоска, как будто мы ненадолго попали в рай, а потом были безжалостно изгнаны оттуда. Но ман страсти, застилавшей глаза в начале отношений, рассеивается, и мы видим наших возлюбленных такими, какие они есть без всяких прикрас. То, что раньше казалось забавным, теперь вызывает раздражение. Она что? Всегда будет так по идиотски улыбаться? Различия, которые казались неважными, теперь словно кричат о себе. Неужели ему правда нравится сидеть дома, сиднем и никуда не выходить? Привычки, которые слегка портили нам настроение, теперь приводят в бешенство. Почему ей непременно нужно включать радио погромче каждый раз, когда она заходит в комнату? Нам вдруг бросается в глаза изнанка блестящих качеств, очаровавших нас в начале отношений. Мне нравится её энергичность, но разве трудно посидеть спокойно хотя бы пару минут? Его невозмутимость действует на меня успокаивающе. Но неужели нет ничего, что привело бы его в восторг? Мне нравится её честность, но почему она всегда так груба со мной? И тут же приходит мысль. О, нет. И с этим человеком мне суждено провести остаток дней? А затем внутри нас происходит полный отчаянья спор. Мы. Да ладно тебе, Идеальных отношений не бывает. Нужно смириться, в бочке мёда всегда найдётся ложка дёгтя. Мы в панике. Да, но прямо сейчас на ум приходят сплошные ложки дёгтя. Неужели нет способа справиться с этим? Мы есть. Нужно помнить, что со временем любовь окрепнет и будет приносить больше радости. Мы в панике. Но разве можно быть уверенным в этом? И сколько ждать, пока наступит это со временем? Хватит ли у меня терпения? Как быть сейчас с поведением, которое меня раздражает? В опиющей разнице в наших характерах и неприятными чертами, которые вначале казались такими привлекательными. Мы. Нужно вытащить все эти переживания наружу и откровенно обсудить. Мы в панике. Легко сказать. Последний раз, когда мы пробовали это сделать, мне пришлось ночевать на кушетке в гостиной. Эта книга поможет не оказаться на той самой кушетке в гостиной. Каким образом? Я предлагаю посмотреть друг на друга без осуждения, в идеале занять позицию, которая не даёт скатываться в ссоры, обсуждая возникающие проблемы. Такая позиция позволит проявить эмпатию и взглянуть на проблему глазами другого а затем использовать увиденное, чтобы ещё больше сблизиться. Кроме того, я рассказываю, как оправиться от ссоры, если она всё-таки произошла. Именно в этом моя цель помочь двоим сблизиться. И я начну с того, что покажу вам вашего партнёра с лучшей стороны. Вам обоим ничего не придётся делать, кроме как прочесть эту книгу. Вероятно, кому-то это покажется невыполнимым обещанием. Все мы не раз слышали, что не стоит пытаться изменить любимого человека. Если нам что-то в нём не нравится, нужно меняться самим. Но разве мы втайне не мечтаем всё-таки изменить наших партнёров? Тогда мой вам совет. Прочтите первые 6 или 7 глав, а потом внимательно посмотрите на своего спутника жизни. Давайте представим, что вы женщина, а ваш партнёр мужчина. Если я прав, Он уже не покажется вам таким равнодушным, невнимательным, требовательным, бессердечным, замкнутым, властным, эгоистичным, лицемерным или испытывающим страх перед близостью. Затем прочтите ещё 6 или 7 глав и снова посмотрите на него. К этому времени, как расколдованный оборотень, который снова принимает человеческий облик, любимый мужчины наверняка начнёт проявлять признаки благородства. И всё потому, что вы вдруг заметите. Первое. Его защитное поведение и чрезмерная склонность спорить на самом деле свидетельствуют о неспособности выразить свои переживания так, чтобы вы их поняли и оценили. Второе. Его приступы злобы или нереалистичные фантазии, по сути, важные подсказки, которые помогут вскрыть подспудные проблемы в отношениях. Третье. Его нежелание идти вам навстречу доказательство того, что он пошёл ради вас на множество компромиссов и вложил в отношения массу невидимых вам усилий. Типичный пример. Готовясь к отпуску, муж перекладывает на ваши плечи все организационные вопросы и сбор чемоданов. Но это происходит лишь потому, что он и так многим пожертвовал ради этого отпуска. Желая уберечь вас от неудобств и порадовать, он не стал настаивать на варианте отдыха, о котором по-настоящему мечтал. Вероятно, ваш партнёр не сделает ничего нового, пока вы будете читать эту книгу, может даже проспит на кушетке всё это время, но каким-то образом он изменится. Или вы измените своё мнение о нём. В ваших глазах он станет более ранимым, сомневающимся в своей правоте, более заботливым, И говоря короче о кажется лучшим человеком, чем вы о нём думали. Эта книга позволяет взглянуть на наших партнёров с большей симпатией, идя против общего обыкновения смотреть на наших спутников жизни и на самих себя осуждающе. В основе всех наших проблем коренится привычка первым делом возлагать вину. Мы даже не отдаём себе отчёта, насколько эти скрытые обвинения, особенно самообвинение, Мешают нам здраво мыслить и говорить о наших проблемах. Мы твёрдо убеждены, что проблемы в отношениях возникают из-за недостатков характера, например, нашего эгоизма или привычки зависеть от других. Эти проблемы бремя эмоционального багажа из детства, который мы тащим за собой в настоящее. Эти проблемы говорят о нашей неспособности принять реальность отказаться от несбыточных ожиданий и научиться идти на компромиссы. Правда в том, что мы нуждаемся в этих проблемах. Они дают нам слишком много преимуществ, и поэтому мы не хотим от них избавляться. Возможно, вы удивлены, что я называю такой стиль мышления обвиняющим. Многие постоянно так рассуждают и не считают, что речь идёт об обвинениях. Ведь они просто говорят правду. Соседи беседуют в таком духе за чашкой кофе. Парикмахеры и бармены болтают об этом со своими клиентами. Герои сериалов используют эти клише в своих репликах. Даже психотерапевты обращаются к ним, я в том числе. И в немалой степени они правы. По сути, эти утверждения звучат настолько убедительно, что легко опрокидывают любые другие толкования. Скажем, не приходится сомневаться, что конфликты в паре уходят корнями в детство. Но как только мы находим объяснение проблемы в детстве, к примеру, муж регулярно устраивает скандалы жене, потому что в детстве его чрезмерно баловали. Мы отказываемся видеть этого человека иначе, чем как капризного маленького мальчика, который закатывает истерики, если не получает желаемое. Теперь нам трудно принять во внимание тот факт, что у него может быть уважительная причина выходить из себя, связанная с настоящим, а не с прошлым. Мне хотелось бы показать, что поведение, которое на первый взгляд кажется неразумным, инфантильным или патологическим, есть скрытая логика. Наши поступки объясняются нынешними обстоятельствами, а не зависят лишь от пережитого в прошлом опыта. Да, мы тащим за собой эмоциональный багаж из детства, но этот багаж может помочь нам вовремя увидеть и устранить едва наметившиеся трещины, возникающие в отношениях здесь и сейчас. Жена которая девочка пережила отвержение со стороны матери, стала особенно чувствительной к любым признакам пренебрежения. И это помогает ей не пропустить первые признаки отчуждения со стороны мужа. Представьте, как изменилась бы к лучшему совместная жизнь, если бы мы научились вскрывать подспудные причины поступков своих собственных и нашего партнёра. Вот что я имею в виду, когда говорю, что эта книга даст вам возможность посмотреть на себя и свою вторую половину новыми глазами. Задача в том, чтобы создать прочную основу для отношений, взглянув на них без осуждения и критики, что позволит разгадать и собственное поведение, и поведение партнёра. Приёмы и средства, о которых рассказано в этой книге, пригодятся как гетеросексуальным, так и однополым парам, и до некоторой степени могут быть использованы в других межличностных отношениях с коллегами, соседями, друзьями, родственниками и партнёрами по теннису. На разных этапах книги в мои размышления вмешивается скептик и выражает протест. Это ваш представитель, моя попытка вовлечь читателя в разговор, вообразив себе его или её возможную реакцию на мои мысли. Скептик нападает и отчитывает Он требует меня к ответу за то, что я чересчур упрощаю, выдаю за новости очевидные вещи, переливаю из пустого в порожнее, занимаюсь промывкой мозгов и просто-напросто упорствую в своих заблуждениях. Временами он позволяет себе резкие заявления, впрочем, как и я, но в конце книги мы всё-таки находим общий язык. Как бы ни складывались ваши отношения, всегда есть способ обдумать их и обсудить с партнёром так, чтобы всё исправить. Загвоздка только в том, чтобы найти нужные слова для разговора. Эта книга попытка помочь найти подходящие слова. Я делюсь в ней своим тридцатилетним опытом работы в качестве семейного психотерапевта, а также опираюсь на идеи психоаналитика Бернарда Абфельбаума из Беркли, Калифорния. Он разработал новый взгляд на отношения между людьми и возникающие в процессе этого взаимодействия проблемы. И я нахожу этот взгляд Крайне интересно.